129. Мысль, устремленная в пространство, нарастает подобно снежному кому, привлекая к себе из него созвучные ей элементы. И сознание, сосредоточенное на посланной мысли, может запечатлевать на экране своем этот процесс ее роста. Таким образом можно обогатить сокровищницу свою новыми нахождениями и принести пространственный дар людям, записывая притягиваемой мысли. Так устанавливается и так действует провод пространственный, находящийся всегда в руках знающего. Сам по себе процесс не труден, но требует твёрдого, сосредоточенного напряжения внимания. Конечно, сперва нужно установить провод одиночный с учителем избранным, и лишь утвердившись на нём, можно приступить к использованию провода пространственного. И, конечно, надо быть в луче, ибо при пространственных попытках нужна охрана сознания в избранном канале. Ведь пространство содержит в себе всё, от верху до низу, все слои, добро и зло. хорошие и плохое, поэтому необходимо твёрдо определить линию получения, не отклоняясь от неё. Сумасшествие и многие явления так называемых нервных заболеваний или психического неуравновесия вызваны неумелым вторжением в дисгармоничной сферы пространства. Нужен контроль воли и рука учителя. Медиумы тоже погружаются Но нет большего несчастья, нежели медиумистичность природы, лишённой охраны воли. Всё зло, проявленное на земле и непроявленное, сосредоточено в пространстве. Отсюда опасность пространственного проводa без охраняющей руки учителя. Много мрачных страниц в истории человечества обязанных происхождением своим тёмному контакту с пространственными залежами сгущённой тьмы. Но смелый исследователь, имея учителя, может безбоязненно проникать в чистые сферы пространственной мысли, не опасаясь пространственной заразы. Всё, что когда-либо было порождено человеческим духом, зафиксировано там в виде явных кристаллических отложений. И процесс проникновения в них сознании не менее конкретен, чем обращение к энциклопедии за справкой. Конечно, процесс тонок, Конечно, восприимчивость должна быть обострена до известной границы, и, конечно, приобретён навык транспонировать восприятие в законченные мысленные формы. Центры открытые облегчают процесс и делают его более углублённым и реальным. При центрах открытых нет сомнений в правильности воспринятых мыслей. Иерархии необходимо как мост беспредельное пространство и ориентир безошибочный. Так понятие иерархии нельзя отклоняться при опытах пространственного контакта. Сознание должно уловить энергии тонкие, привести их в формы и формы эти запечатлеть на бумаге. Конечно, направление должно быть удерживаемо твёрдо. иначе невозможно себе представить, какой хаотический поток может хлынуть в сознании. Поэтому говорю: держите за меня крепко во все часы дня и ночи. Без меня не можете творить ничего. Но когда руку свою крепко вложили в руку учителя, можно отважиться на самые смелые и дерзновенные экскурсии пространственные. Ведь всё это лишь подготовка к чудесным возможностям пространственной жизни. Так, живя на земле, можно не ограничивать себя жизнью земною. В этом и заключается обещанное соединение миров. Небо не взводится на землю с тем, чтобы землю в небо поднять. Слияние миров невидимого и видимого будет основой утверждения новой эпохи огня. Или устройство мира заключается в полном сдвиге сознания и в понимании пространства как реального фактора жизни. Человек есть гражданин вселенной, и все богатства космоса доступны и открыты ему. И не рабом, но сотрудником космических сил назначен быть человеку.